Глава 154. Край мира в двух шагах. Полдень. Те, кто решил остаться, начинают обустраиваться на острове Корнигеры. А 103 готовят к отплытию корабли незабудки. Крестоносцы размещаются на кораблях и хватаются за ворсинки листьев незабудки. Мухи вылетают на разведку к другому берегу. Там собираются высадиться крестоносцы. Мухи должны найти самое подходящее место для причала. И, конечно же, самое безопасное. Корабли отчаливают от понтонов, члены общины Корнигера провожают их до самой воды и помогают спускать на воду челны, усики поднимаются испуская одобряющие феромоны. Неизвестно, что сложнее — создать свободное сообщество на пустом острове или сражаться с монстрами за пределами мира. Обе стороны желают друг другу быть мужественными. Что бы ни случилось, не надо отступать от намеченной цели». Корабли ударяются от пляжа, моряки, устроившись на листьях незабудки, видят, как постепенно уменьшаются глиняные статуи, вылепленные деистами. Флотилия продвигается линией. Хрупкие челноки, подталкиваемые плавунцами, быстро бегут по водам реки. Скоробеи отгоняют птиц от плывущего каравана, и крестовый поход идет вперед, только вперед. Феромонная военная песня разливается по теплому воздуху. «Они большие, они тут. Смерть пальцем, смерть пальцем. Они сеют вражду. Смерть пальцем, мы им покажем. Они похищают наши города. Убьем пальцев, убьем пальцев. Они сажают накол земляных червей. Убьем пальцев, мы их победим. Они не дают нам жить. Убьем пальцев, убьем пальцев». Время от времени над водой проскальзывает плавник плотвы, форели или рыбы-кошки. Но носороги следят и за этим. Если кто-то из этих водяных чудищ угрожает кораблю, они без колебаний всаживают в него свой рог-копье. Уставшие мухи-разведчицы приземляются на листья, как на линкоры. На том берегу они не только обнаружили край мира, но и каменный мост, по которому можно его перейти. Удачная находка. Не надо рыть никакого тоннеля. 103-й в восторге. Где этот мост? Немного севернее. Туда легко попасть, двигаясь по течению. Крестоносцев охватывает трепет. Край мира уже совсем близко. Флотилия добралась до противоположного берега без особых потерь. Один корабль проглотил Тритон. Вот они, опасности путешествия. Распределение насекомых по видам и легионам. Вперед. Мухи не соврали. Какое потрясение для тех, кто еще никогда не видел края мира. Это черная асфальтовая полоса, вейна загадками и легендами. По ней с головокружительной скоростью проносятся какие-то громадины в клубах пыли, дыма и углеводорода. Они вибрируют с невиданной мощью. Все противоестественно. 103 считает, что эти стремительные темные массы — стражи края мира. Ему кажется, что одно из воплощений пальцев, Атакуем их! кричит солдат термит, нет, не этих и не здесь. 103 решает, что от этой черной полосы пальцы подпитываются диковинной силой. Сразиться с ними разумнее на менее опасном участке, на другой стороне края мира, по ту сторону моста, там их будет легче победить. В каждой армии есть безрассудные смельчаки — Один термит бросается исследовать черную полосу, он побежал вперед прямо по ней, его тут же раздавило, превратив в тонкий листок. Но таковы насекомые, чтобы убедиться в чем бы то ни было, им нужно провести эксперимент. После этого происшествия крестовый поход мелким шагом следует за 103 по мосту, приближаясь к большой таинственной территории, где обитают стада пальцев.